Глава 12. Илья меня не переставал удивлять. Вот если бы снег пошел летом, это был бы Рубцов. Или, скажем, зимой неожиданно бы распустились вишневые деревья. Тоже Рубцов. И даже неопознанный летающий объект, который мог бы приземлиться среди роскошного сада в парке вокруг нас. И это Рубцов. Подобные явления скорее невозможны, но Илья рвет шаблоны невозможности и продолжает меня преследовать. «Да, да, именно так». Я не верю в его глупые отговорки о прогулках, случайных обстоятельствах и прочей ерунде. Он действовал вполне осознанно и не иначе имел какую-то конечную цель. Но когда Рубцов неожиданно схватил меня за руку и потащил в сторону двухэтажной кофейни, а потом еще и прижал к стене, навалившись сверху, подобно огромному шкафу, я окончательно опешила. Ты что? хотела сказать, творишь, но не смогла. Илья перевел на меня взгляд, и я от чего-то смутилась. Его глаза были вроде холодными, суровыми, словно в них поселилась зима, а может, она жила там бесконечное количество дней? С другой же стороны, было что-то такое в этом его взгляде доброе, искреннее, и это заставило меня смутиться. Я захлопала ресницами, стараясь подавить нахлынувшее волнение, Однако щеки только больше стали полыхать жаром. А уж когда я осознала, что наше дыхание переплелось и насколько скудное между нами расстояние, сердце окончательно рухнуло к самым пяткам. «Минутку, ладно?» — произнес он, то и дело оглядываясь. Я сглотнула, пытаясь успокоиться и прийти в себя. А потом уловила направление взгляда Ильи, он был устремлен на компанию парней. И если моя память не подводила, это были игроки черного ястреба. «Почему мы прячемся?» «Мы не прячемся». Его внимание снова вернулось по мою душу, заставляя пульс включить ускорение. Сглотнув, я ответила. «Тогда ты просто решил сажать меня у стенки?» «Я просто спасаю тебя от жары». «Я чувствую жар от твоего тела, так что нет, мне чертовски жарко». «Плохо стараешься, Рубцов!» Я подняла руки и уперлась ладонями в его плечи в надежде оттолкнуть. Пора было заканчивать этот фарс. Со стороны мы явно выглядели странно. Но стоило мне только коснуться плеч Ильи, ощутить даже сквозь ткань майки его рельефные мышцы, как в голове зародилось какое-то дикое желание. Например, спуститься ниже, провести пальчиком вдоль живота по кубикам пресса, Однако я тут же себя отдёрнула. «Это же Рубцов. Парень во всех отношениях слишком. Какого черта я думаю о его теле и вообще о нем, и почему мы до сих пор так близко?» «Так, может, мне тебя раздеть, чтобы было холодно?» Илья говорил вроде не скрывая сарказма, а вроде и без особых эмоций. Он часто оглядывался, я будто бы интересовала его в последнюю очередь. «В чем дело? Боишься, что дружки узнают о твоей маленькой фобии?» Серьезно, твои интимные фантазии на тему сталкерства уже начинают меня пугать», — прошептал он почти мне в губы. «Мои? А может, твои?» Рубцов не ответил, и это дало мне прекрасную возможность выскочить из-под груды мышц или же из клетки, в которую усадили несчастную голубку. «Ладно, я была не голубкой и совсем не несчастной,» но капитан хоккейной команды отлично справлялся с ролью захвата, поэтому клетка была идеальным сравнением моего временного заточения. Илья покосился на меня, довольно хмыкнув, затем вдруг отошел от стены и двинулся в сторону выхода из курортной зоны. Вот так, запросто, будто только что не зажимал никого, пытаясь явно скрыться от своих друзей. Кажется, я никогда не пойму этого парня. Не сдержав любопытства, я поспешила за ним. «Зачем?» «Да кто его знает?» Хотя нет, у меня было приличное количество вопросов, на которые хотелось получить ответы. Вот зачем. Рубцов быстро отдалялся. Мне даже пришлось перейти на бег, чтобы поравняться с ним. и все всё-таки что это было?» спросила я, когда мы перешли дорогу и оказались на шумном бульваре. С одной стороны на лавке мужчина играл индийскую музыку, а с другой, чуть дальше, молодой парень пытался читать трэп. Правда, выходило у него не очень, но люди все равно кидали деньги в черную шляпу, которая лежала на асфальте. «Ты о чем? Рубцов посмотрел на меня, делая вид, будто абсолютно не понимает вопроса. «О твоих друзьях? Ты видела моих друзей? Не притворяйся идиотом, тебе не идет. Тихо вздохнула я. А еще мне хотелось пить. Жара давала свое. «Я серьезно, это были всего лишь парни из ястребов. Удивлен, что ты всех знаешь в лицо». Он стал идти медленнее. «Назови мне хоть одного человека в городе, кто их не знает», самоуверенно сказала я. «Простите». Илья резко остановился и перегородил проход бабушки, на голове которой была большая соломенная шляпа. Вы знаете команду Черные ястребы. Что? Она так удивилась, словно впервые в жизни слышала сочетание слов черный и ястреб. Кто это такие? Футболеры! Почти. Спасибо. Мы отошли от незнакомки, и Рубцов кинул на меня победный взгляд. В нем так и читалось большими буквами. Выкуси. Ну и? Ты бы еще у младенца спросил. Возмутилась я. «Ладно, выбери любого. Давай проверим твою теорию популярности нашего клуба». «Хорошо?» Я и сама не ожидала, что соглашусь. А еще поймала себя на мысли, что мы общаемся довольно легко, словно давние друзья. И это даже немного пугало. Мне не хотелось привыкать к обществу Ильи, по крайней мере, до тех пор, пока не узнаю его истинную причину столь неожиданного появления в моей жизни.